Глава 24. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Штаб-квартира ЧВК «Инферно». 30 этаж. Отдел руководства. 15.53. «И говорю вам, возлюбленные чада мои, пришел день и час, когда род людской в опасности, его поразила скверна под названием «Магия», вещал с экрана понтифик». «Что он несет? Скверна? Магия?» Совсем с катушек слетел старый маразматик. В этот момент на балконе фигура в белом балахоне и дурацкой высокой шляпе взмахнула морщинистой рукой, благословляя паству. Стоящие на площади люди все как один опустились на колени. Охренеть, вот это их выдрессировали, даже завидно. Сыновья и дочери его очутились под властью проклятых отродей врага его, с энтузиазмом продолжил папа. Врага его? Это он про сатану, что ли? А маги, значит, его отродье. Ну, совсем весело. И это при том, что колдуны никогда не относили себя ни к одной религии. Для нас что дьявол, что шайтан, что любой другой злобный дух – всего лишь абстракция глупых человеческих верований. И уж точно ни один чародей не станет поклоняться им. И как пастырь ваш я указываю вам путь праведников, что ждут райские кущи на небесах. Но попадут туда только храбрые сердца, не испугавшиеся дать отпор врагу роду людского. Да старикан ну вообще в край обалдел. Неужели не понимает, что всем этим подписывает себе смертный приговор? Или и впрямь не боится? А что тогда насчет паствы? Или ему плевать, что его последователи кланы так начнут мочить, что не снилось ни одной инквизиции? Мы не можем отвернуться от правды, избегая праведной войны, ибо это означает гибель всего человечества. И только став солдатом истинной веры, вы можете рассчитывать на прощение за деяния свои и отпуск грехов. Так, а вот это тоже что-то знакомое. Индульгенция. Старая как мир схема по собиранию необходимых ресурсов. Только раньше это было золото и другие материальные ценности, а сейчас приток оболваненных новобранцев в святое воинство. Дальше всем в руки по мечу и вперед воевать, а в обмен вечная жизнь на небесах. Кажется, нечто похожее использовали при организации крестовых походов. «Порождение лукавого будут пытаться обмануть вас, но вы должны оставаться стойкими в вере своей. Мерзость, что именуется кланами, как вирус проникла в наше сознание, но мы дадим им отпор». «О, несет! И с каким жаром, какой экспрессией, каким энтузиазмом! нежели вправду верит в то, что говорит?» «Сейчас на кону стоит не что-нибудь о существовании всего человечества, — закончила речь папа, — так встанем же нерушимой стеной на его защиту все вместе». Понтифик еще некоторое время постоял, раздавая с высоты балкона благословение. Народ внизу что-то орал, кто-то бился в религиозном экстазе. В правом углу экрана черненькая репортерша возбужденно тараторила на итальянском, едва не глотая микрофон. «Цирк, короче», — я щелкнул пультом, вырубая трансляцию. «Хм», — откашлялся Престон после непродолжительного молчания. «Надо признать довольно неожиданный ход со стороны Святого Престола». На мой взгляд, все это выглядит сущим бредом, со скукой откликнулся я, откидываясь в кресле. Широкие панорамные окна сверкали расплавленным золотом отражение яркого солнца высоток напротив. Между свечками небоскребов несмело проглядывал кусочек ясного неба. На что этот умник рассчитывает, я кивнул на погасший экран. Сэр Артур меланхолично пожал узкими плечами. На присоединение других конфессий прозвучало предположение. Я задумался. Вариант не хуже прочих. Пока прямо не сказано, в основном шла обработка своей паствы. Потом не исключено, что предложат присоединиться. Я обкатал мысли с разных сторон, прикидывая возможные варианты соотношения силы и общий баланс. Его величество холод держал разум в тонусе, давая оставаться спокойным и собранным. «Нет, ерунда какая-то получается», — спустя пару минут размышлений произнес я. «Без союзников они обречены на поражение. Численные преимущества здесь не играют решающей роли. Для заклятия класса «Абсолют» нет разницы, сколько уничтожать солдат за раз. Тысячу или десять тысяч накроет всех. А свои аналоги в виде ядерных боеголовок люди потеряли после Великого Откровения. У них еще остались обычные вооружения, напомнил Престон. Ракеты, корабли, танки, перечислил я и с пренебрежением отмахнулся. Железяки. Смотря кто будет за штурвалами и пультами управления, не сдавался сэр Артур. Религия странная штука и способна на многое. Есть такое. Фанатики могут быть чрезвычайно опасными. На ум пришла смертница из греческого ресторана, когда размен произошел не в пользу магов. Несколько десятков убитых и раненых против пятерки террористов, считая тех, что вбежали в зал после взрыва. Хм, полностью переодетая официантка и девка выкрикивала перед тем, как подорвать себя, тоже что-то связанное с религией. Идет гнев его или нечто подобное? Папа тоже сейчас порол похожую чушь? Так, стоп. И что получается? Вот откуда ноги растут у магоборцев. Я замер, удивленный, открывшейся истиной. Это бы многое объяснило. И что самое главное, вполне органично вписывалось в картину происходящего. Когда РПЦ поймали на заигрывании с экстремистами, выступающими против кланов, те отступили и эстафету перехватили католики. Нет, не так. Скорее всего, они изначально действовали сообща, но после того, как главе русского православия мягко намекнули «не лезть куда не надо», Проведя показательное задержание, пописты остались одни. Интересно, мусульмане тоже замешаны? Иудеи, синтоисты, буддисты? Последние вряд ли, но кто его знает? Во что это вылится? В очередную бойню, крестовые походы, версия 2.0. В дальнейшем непременно найдут союзников. Общий враг, человеческий род на грани уничтожения, забудем прежние раздоры исплотимся и все в таком роде. Исламисты здесь в первых рядах. Хотя по чести фанатизма католики могут дать им еще форы. Они регулярно устраивали всякую резню. Гугенотов мочили так, что ни одному африканскому вождю Людоеду не снилось. Сам Ватикан вряд ли приложил руку к созданию движения сопротивления. Думаю, идея магоборства все же возникла спонтанно, став ответом общества на огромное количество смертей в ходе клановых войн. И уже после подключились латиняне, предоставив финансовые и другие ресурсы. «Вера перестала быть товаром, который продают обывателю», – тихо промолвил Престон. Сегодня любой начинающий маг-трансмутатор может превратить воду в вино, а последователь стихии воды пройтись по поверхности озера. Люди видят это и закономерно задумываются. Возможно, написанная в старых религиозных книгах полная чушь, и, что если подумать, то их писали те же самые люди. Думаешь, Ватикан испугался потерять власть и влияние? Я повернулся к британцу. Тот пожал плечами. Не исключено. Плюс ко всему по национальности понтифик — поляк, и он знал, кто зажег небеса в свое время над Польшей. Так что элемент с заурядной местью тоже нельзя сбрасывать со счетов. Логично. В Латинской Америке много приверженцев римской католической церкви, вспомнил я. Еще один источник неиссякаемых человеческих ресурсов. Там есть свои кланы, — возразил Престон. Я угол уголками рта. «Лояльных колдунов можно выставить не колдунами, а, скажем, осененными божьей благодатью, святым воинством, призванным на борьбу со злом», – кивнул на экран. «Провести канонизацию при жизни, сделать святыми», – удивился Престон. «Похоже, такую версию он не рассматривал». «Почему нет? Это выглядит оправданным. Избранных магов объявят святыми, разгромят кланы и создадут свою общепланетарную маготеократическую империю». Говорил я не всерьез, а скорее делясь мыслями на наугад в рамках мозгового штурма. Но, судя по встревожному лицу, сэр Артур посчитал озвученную идею оправданной. «В таком случае это может послужить серьезным препятствием для планов по Европе», — заметил он. «Ха! Препятствием. Если у попистов получится консолидировать то, что осталось от европейских стран в единый кулак, наших ожидает неприятный сюрприз в ходе предстоящей военной кампании». «Ну и, разумеется, вопрос выживания. Они же не дураки, видят, куда все идет». «Верно». но каутированное после нашествия вудуистов Европа выстоял, не превратившись в аморфное образование. Не исключено, что за выступлением Папы стояли власти Германии и других стран. Чем не повод для объединения? Жаль, не удалось ударить на упреждение, внося разлад во вражеские ряды. В этом немалая доля вины князей. Заигрались в игры между собой, проглядели, не посчитали слишком значительным. И обычная самоуверенность, ставшая источником нынешней ситуации. Насчет дальнейшего загадывать пока трудно. Надо строить прогнозируемые модели на основе изменившихся данных с предсказанием дальнейшего развития событий. Этим займутся, или, скорее всего, уже занимаются аналитические отделы русских колдовских кланов. Вот любопытно, как они пропустили фактор Папы Римского. Не ожидали? Думаю, тут большую роль сыграло отношение магов к религии. Они всегда считали религию слабостью и относились соответствующе. Видимо, зря. Впрочем, чего еще ожидать от патриархов? После великого откровения успешного молниеносного захвата власти они вообще людей, как организованную структуру, способную к сопротивлению, не брали в расчет. В отличие от коллег из других кланов, на которых и сосредоточили основное внимание. А тут трах-бах, на сцене новый игрок. И не кто-нибудь, а человек с миллионами последователей по всему миру. Спорим, Орлова такого не ожидали. Подложили им католики свинью. С другой стороны, пантифик теперь попал по полной программе вместе со всем своим Ватиканом. поджарят ему задницу огненной и подадут своему князю под кисло-сладким соусом с зеленью. Но какова задумка? Как точно папа подгадал момент для выступления? Все почти завертелось, он выждал и хладнокровно нанес удар, когда отыграть назад уже нельзя, а коррекция планов потребует серьезных усилий. Среди прочего это означает наличие у Святого Престола неплохой разведки. Наверняка какой-нибудь сраный орден иезуитов или их современный аналог постарался. Почему после вскрытия причастности РПЦ не проверили католиков на предмет связи с магоборцами? Опять высокомерие колдунов? Скорее всего, недаром крепости кланов носят прозвище цитадели Гордыни. Как ни посмотри, а борцов против магии никогда не считали серьезной угрозой. Опасной? Да. Способной положить конец существованию кланов? Разумеется, нет. И теперь мы имеем то, что имеем. Целую разведывательно-диверсионную агентурную сеть в собственном тылу. На все это накладывалась запущенная и набирающая обороты медийная кампания в информационном пространстве. Ролики, передачи, аналитические программы, опросы экспертов, интервью уже запланили сеть. Из прошлого доставали случаи, где с гражданами России на территории тогда еще Евросоюза обращались пренебрежительно, считая их людьми третьего сорта. В аэропортах, на таможенных переходах, при обыске, в обычной жизни, в суде. Оказывали, что русских считали отбросами, недостойными ничего, кроме презрения. Даже придумать ничего не пришлось. Просто залезли в архивы и показали реально произошедшие истории. Что норвоучительно. В интернете до сих пор находились поклонники Запада, находившие оправдание для любых гнусностей. Беременную задержали на паспортном контроле поместили в холодное помещение. Ну и что, порядок есть порядок. Потеряла ребенка? Сама виновата, нечего было лететь, находясь в положении. Тупая овца, так и надо. Непонятно, на что рассчитывали авторы сообщений, но в отличие от старой России, когда считалось обычным престижно молчать и сглатывать, при кланах эффект вышел противоположным. Обретя самоуважение и почувствовав себя единой нацией, привет социальной рекламе Орловых, люди начали вычислять таких любителей иностранщины. Их находили и сбивали, порой довольно жестоко, делая инвалидами. Сломанные позвоночники, проломальные черепа, отбитые внутренности, запестрели в криминальных хрониках. Кланы намеренно не вмешивались, как бы давая населению выпустить пар, хотя на самом деле намеренно подогревали воинственное настроение среди простых жителей. Поначалу заподозрили, что за избиениями стоят сами маги, и что все это гигантская провокация. Все эти завопили о произволе властей. Но быстро вскрылось, что действуют и впрямь обычные люди. Самое смешное, что покалеченные побежали за помощью к хранителям тишины, карателям на службе мерзких магов. Но вместо заведения уголовных дел и расследований кретины получили наручники на руки и приказ о принудительной депортации в ту самую разлюбимую ими Европу. Компания продолжалась, перейдя во вторую фазу исполнения. Разумеется, потом неофициально будет дана отмашка прекратить беспорядки, чересчур агрессивно настроенным патриотам мягко намекнут остановиться или вскоре ими самими займутся хранители тишины. Но пока народ намеренно накручивали, показывая, что основная часть населения – поддерживает власти против Европы, и это отлично сработало. Но все это будет после. Сейчас маховик запущен, и теперь его так просто не остановить. Гнев обуял общественность, требуя расплаты. считаешь шестландцы попробуют воспользоваться моментом, я вопросительно взглянул на Престона. Сэр Артур задумался. Вряд ли последует категоричный отказ, — изрек он. Испугаются последствия, но потянуть время могут. Понятно, захотят посмотреть, куда повернёт ситуация. Возможно, русские так завязнут в Европе, что появится шанс сохранить независимость. А дальше что? На что рассчитывают? Что придёт Санта-Клаус и возьмёт их под крыло? — насмешливо спросил я. Британец индифферентно пожал плечами. — Надежда умирает последней, милорд, — сказал он. — Выдвинутые требования довольно жестокие, им неохота терять самоидентичность. По моему лицу скользнула хищная улыбка. Тогда их ждет судьба инков и майя. Я не собираюсь проводить культурную адаптацию и интеграцию. Мне в будущем бунты на этнической почве против властителя чужеземца даром не сдались. Либо будет проведена полная русификация, либо исландцы исчезнут. Сэр Артур тактично заметил. Они и так исчезнут. Помолчал, уточнил. Как этнос. Я хмыкнул. Зато останутся живы. На этом наше импровизированное совещание подошло к концу. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Высотка, пятая башня. Тренировочная площадка на крыше здания, 9.15. Скользящий шаг вправо, меч взлетает и блокирует возможный удар. Со звоном сталкиваются клинки. Тут же следует выпад в район шеи. Дымчатые лезвие пропарывает воздух, не достав до цели буквально пару миллиметров. Последний миг успеваю качнуться назад, разрывая дистанцию. Стройный убийца не останавливает атаку, бросаясь вперед. Надежда завершить схватку одним удачным ударом на мгновение перевешивает природную осторожность. Ловушка захлопывается. Пьющий души легко отбивает выпад, перехватывая сразу два клинка. Зачарованные кинжалы со звоном отскакивают назад. Сильный толчок жесткого блока сбивает ритмы, что особенно важно влияет на равновесие. Всего один неуклюжий шажок назад, и ласка оказывается полностью в моей власти. Я даже не спешу, понимая, что у меня достаточно времени на грамотную контратаку. Целых полторы секунды, не меньше. Ласка это тоже прекрасно понимает и в последний миг пытается исправить ситуацию, взвинтив скорость еще на ступень. Поздно. Рисунок боя сломан, выведенный мною узор ведет к поражению, этого уже не изменить. Неизбежное поражение, созданное парой рассчитанных движений и нетерпением оппонента, которому слишком сильно хотелось победить. Вдох-выдох. и белый клинок замирает у шеи противницы. Два фамильяра в форме изогнутых кинжалов бессильно опускаются вниз. «Три-ноль в мою пользу», — усмехаюсь я. Мы находились на площадке уже довольно давно и успели провести несколько тренировочных поединков. Девушка улыбается. «Вы обманули меня?» — не обвиняя, а констатируя факт, — сказала она. Я спокойно киваю. «Ты увлеклась, поддалась эмоциям, слишком хотела победить, а это всегда чревато». Она принимает упрек. Перерыв предлагаю я. Собранные в тугой хвостик светлые волосы качнулись. Ласка отрицательно дернула головой. Если вы не против, то я бы хотел еще. Как насчет немного повысить ставки? Реванш. Это мне нравится. Предлагаешь добавить магию? Если вы не против. В глазах убийцы светилось веселье. Давай. И сразу молниеносный удар. Воздух прорезала темная клякса с грязно-серыми разводами. Магия тени. Принимать на щит не стал, качнулся в сторону, пропуская мимо себя и стремительно уходя назад. К счастью, высотка, где располагался тренировочный полигон, обладала хорошей защитой. В городе постоянно проживает много магов, многие испытывают желание попрактиковаться. Установленные по периметру крыши артефакты без труда поглотили летящие чары. Ласка повела ладонью перед собой и словно толкнула нечто невидимое. В воздух пошел рябью, появилась темная клякса. Из нее выскочили нити паутинки, начавшие быстро трансформироваться в плотные жгуты, извивающиеся на манер щупалец И это еще что за гадость. Отплетение прям несло смертельной опасностью. Интуиция настойчиво требовала немедленно уничтожить враждебное проявление магии. Я не стал ей противиться и ударил классическими стрелами льда. Брызнуло. Раздался противный звук скрежета высокой тональности. Получив откат от разрушенного заклятия, ласка охнула и согнулась пополам. Будто получила кулаком под дых. «Ты в порядке? Убивать или калечить вассала не входило в мои планы. Кто же знал, что связь Создателя с его творением окажется столь крепка?» «Да, нормально», — ласка успокаивающе приподняла руку, переводя дух. Выпрямилась с определенным трудом. Похоже, не слабо попало Эхо разрушенного заклятия, прилетевшего по Творцу, могло вызвать болезненные ощущение в первую очередь пройдясь по внутренней энергетике. Все равно, что схватиться голой рукой за оголенный провод под напряжением. Продолжим, или на сегодня хватит? Лично мне хватило спаррингов на клинках, практиковаться в магии я в последнее время предпочитал по-иному. Слишком вырос уровень оперирования магическими потоками, чтобы тратить время на стандартный комплект мага-боевика. Да и неинтересно это уже. Куда занимательнее управлять огромными объемами энергии, выстраивая многоступенчатые чары с глубокой проработкой структуры? «Еще один раунд», — попросила Ласка. «Я дал отмашку. Хочет еще? Ладно». Второй заход оказался более стремительным, чем первый. Рваные обрывки мерцающего мрака попытались обвить меня на манер лепестков. Что удивительно, появились они рядом сразу. матово жемчужная темнота возникла из ниоткуда, соткалась в небольшие частички сразу стремилась к моей фигуре. Следом прилетело еще что-то, похожее на пульсирующее чернотой веретено, на последнем отрезке превратившуюся в длинную тонкую спицу. Очень грамотная атака. Сначала отвлечь, затем нанести основной удар. И все в течение полутора-двух секунд. Я не стал уклоняться, не стал ставить щиты, всего лишь рухнул в боевую ипостась. Прошло мгновенное преобразование. Заключенная в кокон сила трансформировалась в доспех, сотканный из чистого потока струящейся энергии. На плечах мелькнул белый плащ. Жатый кулак в латной перчатке легко отбил подлетающий чары, расплескав брызгами магии, будто это обычный снежок. Ласка остановилась. Я заметил, как броня истаивает в воздухе. Нагрудник из зачарованной стали напоследок сверкнул символом хищной снежинки. Боевая апостась высшей формы — сама по себе элемент защиты. «Пожалуй, на сегодня хватит», — я поднял ладонь. В этот момент на руке подал сигнал напоминания инком. Я мазнул взглядом по экрану и кивнул Ласке. Она медленно подошла. На лице печать задумчивости, последний способ нейтрализации атаки произвел должное впечатление. «Пока мы будем разбираться с Исландией и Европой, тебе будет отдельное задание», — без долгих предисловий начал я вместо прощания. Ласка подобралась. «Займись расследованием убийства Елены Мамонтовой. Из-за всего этого дерьма оно как-то выпало из общего фокуса, что совершенно недопустимо». кто организовал покушение на меня и собирался подставить. Я хочу знать, кто и почему, ясно?» Девушка коротко кивнула. «Думаю, лучше всего начать с Мамонтова. Ноги случившегося растут оттуда. Проверь, кто там такой умный, что решился на подобные игры». «Какие-нибудь особые пожелания?» — прозвучал вопрос. Я заколебался. Своевременное уточнение. Бывшая наемная убийца иной раз не стеснялась средств при выполнении поставленных целей. Давай для начала без фанатизма. Мне горы трупов не нужны, помедлил. По крайней мере, пока. Ласка еще раз кивнула. Вот отлично. Я глянул на небо. Вдалеке, на высоте в несколько километров, медленно парила обитель стужи. Вокруг цитадели струилась морозная дымка, делая силуэт ледяной крепости немного размазанным. Чем больше я смотрел на свою летающую твердыню, тем больше задумывался. Кажется, я знаю, как убедить несговорчивых исландцев принять правильное решение. Некоторые начали забывать, кто такие владыки Холда и на что они способны. Пора кое-кому освежить память.